Глава тридцать четвертая. Трубка Джеймса Кроули вышвырнута в окно. Любезность мистера Кроули и ласковое обхождение леди Джейн сильно польстили мисс Брикс. И когда старой мисс Кроули подали визитные карточки семьи Даунов, она нашла возможность замолвить доброе слово за невесту Питта. Карточка графини, оставленная лично для нее, Брикс, доставила немало радости бедной, одинокой компаньонке. «Не понимаю, о чем думала леди Саутдаун? Оставляй карточку для вас, Брикс!» Сказала вольнолюбивая мисс Кроули, на что компаньонка кротко отвечала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 «Какая она добрая и милая!» «И как скромно, если не сказать просто, эта леди была одета!» Весь ее костюм, начиная со шляпки и кончая башмачками, она описала и оценила с чисто женской точностью. Мисс Кроули позволила Брикс сболтать и не спешила прерывать ее. Здоровье старой леди поправлялось,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 Спасла Питта Кроули от гнева леди Саутдаун, а его восхищение Фоксом и Наполеоном чрезвычайно возвысило его в глазах мисс Кроули. О ее дружбе с покойным английским сановником уже упоминалось. «Верная сторонница Вигов, мисс Кроули в течение всей войны была в оппозиции».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 которая всегда готова была утешить болящих. И, пожалуй, даже радовалась возможности время от времени избавляться от мрачных разглагольствований преподобного Бартоломью Айронса и от общества скучных переживальщиков, присмыкавшихся у ног напыщенной графини ее матери. Леди Джейн сделалась частой гостьей в доме мисс Кроули,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 Она рассказывала ей бесконечные истории о своей молодости, причем совсем в другом тоне, чем в свое время маленькой безбожнице Ребекке. Потому что в невинности леди Джейн было что-то такое, что делала неуместными легкомысленные разговоры, и мисс Кроули была слишком хорошо воспитана, чтобы оскорбить такую чистоту. «Сама юная леди...»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 как мисс Кроули. Эт, такие простофиля. Знаешь что, Марта? Продолжал его преподобие после паузы. Что? Спросила Марта, кусая ногти. А чего бы нам не послать Джима в Брайтон? Может, он как-нибудь обойдет старуху?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 «Чёрт возьми, сударыня, напустим его на старуху и скажем ему, чтобы отдул Пита, если тот будет что-нибудь говорить». «Джим, конечно, может съездить, навестить её», согласилась хозяйка дома и добавила со вздохом. «Если бы нам удалось пристроить к ней...»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 или сидели с дощечкой за спиной, или зубрили географию и историю. Но какая польза от всего этого на ярмарке тщеславия, если девица низкоросла, бедна, некрасива и у нее дурной цвет лица? Единственный на кого миссис Бьют могла рассчитывать, чтобы сбыть с рук одну из дочерей, был младший приходский священник.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 Да и юноша, после того, как ему сказали, в чем будет состоять его миссия, также не ожидал от нее особенного удовольствия или выгоды. Но он скоро утешился мыслью, что, может быть, старая дева преподнесет ему хорошенький сувенир, который даст ему возможность расплатиться с наиболее срочными долгами к началу предстоящего семестра.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 что слишком поздно беспокоить больную леди в первый же день приезда, он остановился в гостинице и отправился к мисс Кроули только в середине следующего дня. Джеймс Кроули, когда тетушка видела его в последний раз, был долговязым мальчишкой в том неблагодарном возрасте, когда голос срывается с неземного дисканта на неестественный бас,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 Заплатите по счету мистера Джеймса. Она бросила на Пита такой лукавый и торжествующий взгляд, что дипломат чуть не задохнулся от зависти. Как ни старался он расположить к себе тетку, она ни разу еще не приглашала его к себе погостить. А тут появился какой-то молокосос и сразу же стал желанным гостем.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 Сказала леди. «Первых по математике отличают в Кембридже, а не в Оксфорде», ответил Джеймс с видом знатока. Он пустился бы, вероятно, и в дальнейшее объяснение, если бы на дороге не показался шарабан, запряженный сытой лошадкой, а в нем сидели в белых фланелевых костюмах с перламутровыми пуговицами его друзья.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 мог бы превзойти самого бойкого лодочника на ифлейских шлюзах по части жаргонного красноречия. К обеду Джеймс явился задыхаясь в туго затянутом шейном платке и удостоился чести везти вниз в столовую леди Джейн, в то время как Брикс и мистер Кроули следом за ними вели старую леди,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 «Главная радость для тетушки», — говорил мистер Кроули, наполняя свой стакан, «чтобы гости в ее доме делали все, что им нравится». «Это храм свободы, Джеймс, и ты доставишь тетке самое большое удовольствие, если будешь поступать, как тебе нравится, и требовать тебе все, что захочешь».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 «Да, о чем бишь я говорил?» «Мне кажется, ты говорил о собаках-крысоловах», — коротко заметил Пит, подавая ему графин, который он обещал выдуть до конца. А ловле крыс? Разве?» «Ну, а как вы сами, Пит? Вы спортсмен?» «Хотите вы увидеть собаку?» которая здорово душит крыс. Если хотите, пойдемте со мной к тому Кордюрою на Касл-стрит, и я покажу вам такого бультерьера. Фу, какой я дурак! Закричал Джеймс, разражаясь хохотом над своей собственной глупостью.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 как он свалился, сэр А почему так вышло? Порода, сэр, всё порода. Ты ничего не пьешь, джеймс, сказал бывший аташи. В мое время в оксфорде мы видно умели пить лучше, чем теперешняя молодежь. Но но.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 Хотелось бы мне, чтобы тётушка послала этого вина родителю. Шикарное вино! А ты попроси ее, — надоумил его Макеавелли. А пока не теряй времени. Помнишь, что говорит поэт? Теперь вином отгоните заботы. Завтра в широкое пустимся море.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 Когда же, как в доме его тетки, были налицо и количество, и качество, Джеймс умел показать, что может воздать им должное. Едва ли нуждался в починях кузена, чтобы сушить вторую бутылку, принесенную мистером Боулсом. Но как только настало время для кофе и возвращения дам, перед которыми Джеймс трепетал,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 Заметила мисс Кроули Питу. «Он более разговорчив в мужском обществе, чем с дамами», — сухо отвечал Макеавелли. «Может быть, несколько разочарованный тем, что Портвейн не развязал язык Джеймсу». Первую половину следующего утра Джеймс провел за письмом к матери,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 пустячном, но роковом обстоятельстве, которое имело место в трактире под гербом Криба в вечер накануне посещения им дома тетушки. Произошло всего лишь следующее. Джим всегда отличался великодушным нравом, а когда бывал на веселе, то делался особенно гостеприимным. В тот вечер, угощая любимца Татбери,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 Игриво предлагал леди Джейн держать пари за любимца Тадбери против Ротингдинца или наоборот, как ей угодно. И под конец предложил кузену Питу Кроули помериться с ним силами, в перчатках или без перчаток. ха Еще скажите спасибо, любезный, что я предоставил вам выбирать!» Сказал он с громким хохотом, хлопнув Пита по плечу. «Мне и отец советовал с вами не церемониться. Он сам готов на меня поставить!» Ха -ха -ха -ха -ха -ха С этими словами обаятельный юноша хитро подмигнул бедной мисс Брикс и шутливо указал большим пальцем через плечо на Пита Кроули.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 Часы, безделушки, банковые билеты, чеки и драгоценности, которые запрятала в стеганую подкладку, в то время как замышляла бегство из Брюсселя. Тафто был в восторге. А Родан хохотал от восхищения и клялся, что все это, ей-богу, интереснее всякого театрального представления.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 «И мы все завидовали вниманию, который оказал ей Монсеньор?» В данном случае титул, дававшийся во Франции младшему брату короля. «Если бы вы могли видеть, как досадовала некая глупая миледи Бейракрс, орлинный нос, и перья которой всегда торчат над головами всего общества»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 Прославленные воины верхом сопровождали экипаж Бекки в Булонском лесу или толпились в ее скромной маленькой ложе в опере. Родан пребывал в отличнейшем состоянии духа. В Париже пока еще не было надоедливых кредиторов. Каждый день избранное общество собиралось «Убери» или «Бовелье». Игра шла вовсю. И родно везло. Тавто правда, был не в духе. Миссис Тавто по собственному побуждению прибыла в Париж. Кроме этой помехи, множество генералов толпилось теперь вокруг кресла Бэки, и когда она ехала в театр, она могла выбирать из десятка присланных ей букетов. Леди Бейракрас и подобные ей толпы английского общества Глупые и безупречные переживали муки ада при виде успеха этой маленькой выскочки бейки и ядовитые шутки которой больно ранили их целомудренные сердца. Но все мужчины были на ее стороне. Она воевала с женщинами с неукротимой храбростью, они могли сплетничать о ней только на своем родном языке. Итак, в празднествах, развлечениях и довольстве проводила зиму 1815-1816 года миссис Родан Кроули, которая столь легко освоилась жизнью высшего общества, точно ее предки целые столетия вращались в свете.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 При этом она объявила, что намерена выдавать молодой чете ежегодно тысячу фунтов в продолжение всей своей жизни, а по окончании онной завещает большую часть имущества племяннику и дорогой племяннице, леди Джейн Кроули. У окси явился, чтобы официально закрепить эти распоряжения. «Лорд Саудаун» был у сестры посаженным отцом. Венчание совершал епископ, а не преподобный Бартоломью Айронс, что очень обидело этого самозваного прилата. После свадьбы Питу хотелось предпринять свадебное путешествие, как и подобало людям в их положении. Но привязанность старой леди к леди Джейн так сильно возросла, что, как она прямо в том призналась, она не могла расстаться со своей любимицей. Поэтому Пит и его жена переехали к мисс Кроули и поселились у неё И к великой досаде бедного мистера Пита, который считал очень несправедливым, что ему приходится выносить с одной стороны капризы тетки, а с другой тещи. Леди Сауддаун, жившая в соседнем доме, властвовала теперь над всем семейством. Над Питом, Леди Джейн, мисс Кроули, Брикс, Боулсом, Феркин и всеми вообще. Она безжалостно пичкала их своими брошюрами и лекарствами, дала отставку Кримеру и водворила Роджерса. И вскоре лишила мисс Кроули...